Глава двадцать Сверху на меня смотрели большие синие глаза. Они словно горели магией, что наполняло подобных монстров до краев. Первородный. Тот, кого я уже смог приручить. Только вот зачем он прибился к поезду? Понятно же, что таким образом хотел выйти на меня. Но это существо не столь умное, чтобы отследить мои перемещения и сопоставить их с графиком движения поездов, «Выходи», — сказал я Первородному. И он показался из широких стволов деревьев, которые не были в состоянии его спрятать. Да, регату ростом с трехэтажный дом, ох, как непросто скрываться. Я подошел ближе к монстру и коснулся рукой его громадной лапы. Так наша связь должна была усилиться. Образами Первородный общаться не умел, зато прекрасно понимал прямые приказы и умел делиться частью воспоминаний. Малой частью, но и этого должно хватить. «Покажи, что привело тебя ко мне», — велел я. Прикрыл глаза для лучшей концентрации, и в голове раздался столь знакомый шепот. Он будто звучал из глубокой могилы и манил. Но не меня, а монстра. Приказывал прийти к хозяину. «Ты разрывался между двух хозяев?» — спросил я. Ответом стал одиночный кивок. «А в поезде?» — учуял мой запах. Я задал следующий вопрос. «Вполне вероятно, ведь вместе с учителями ехали коробки моих вещей. Я же летал налегке, а все, что может пригодиться, отправил в Новосибирск поездом». Первородный снова кивнул. «Странное все же существо. Я думал, что у него вовсе нет своей воли. А как оказалось, между двух огней Первородный сделал осознанный выбор. А вся ирония в том, что Владислав Романов — Смог измениться к лучшему, но после своей смерти. Спрячься в лесу. Скоро ты мне понадобишься. Отдал я последний приказ. Первородный монстр послушно развернулся и направился вглубь леса. Он опустился на передние лапы и стал ниже, так его заметить будет гораздо сложнее. Я же обернулся к зубастику. Возвращаемся, дружище, скоро нас ждет тяжелая битва. Это было очевидно, распожиратель душ собирает всех монстров. Ведь по логике вещей, призыв до прирученного первородного должен был дойти в последнюю очередь. То есть сигнал посылался всем монстрам в империи. И в первую очередь откликались дикие регаты. Зубастик опустился к земле, чтобы я мог забраться в седло. И мы вновь перемахнули за стену. Дежурные свышки меня прекрасно видели, поэтому и сигнал давать не пришлось. Была уже глубокая ночь, а поток машин на КПП меньше не становился. Жители спешно покидали город. Печальная картина. А утром это решил сделать и Раскольников, в доме которого мы остановились. Стоило мне выйти к завтраку, как заметил из окна, что слуги запихивают вещи семьи в бронированный автомобиль. Сотый чемодан не помещался, и хозяин дома кричал на весь двор. Я поспешил выйти к ним. «Неужели вы уезжаете?» Прямо спросил я у Раскольникова. «Да, князь. Только эти идиоты не могут нормально упаковать багаж». Он снова прикрикнул на слуг. Мне же отвечал спокойнее, хоть раздражение и не скрывал. «У вас багажа больше, чем может поместиться в машину», — ответил я. «Оставьте то, что для вас менее ценно». «Нет», — рявкнул он. «Я этот хлам годами собирал». «Вот именно, хлам. А вы сейчас хотите спасти свою жизнь. Разве она дороже чемодана с платьями вашей жены?» Супруга Раскольникова сидела на переднем сиденье бронированного автомобиля и умоляющим взглядом смотрела на мужа. «Мне и правда хватит тех вещей, что мы уже загрузили. А наряды из последнего чемодана можно оставить здесь», — осторожно сказала женщина. «А, ты еще скажи слугам раздать», — буркнул на нее муж. «Если вы не вернетесь, то какая разница?» — спокойно спросил я. Раскольников долго думал. Оно и понятно, события последних дней полностью изменили его мировоззрение. Вот он и поддался общей панике. «Никакой разницы», — крайне неохотно ответил он мне, а затем обратился к слугам. «Несите чемодан обратно в дом. Если я вернусь и узнаю, что хоть одно платье жены пропало, то всех выпарю». Молодой слуга испугался и потащил чемодан в дом. «У нас давно запрещено рабство», — улыбнулся я. Понимал, что Раскольников может только грозиться, а на самом деле ничего он слугам не сделает. «Знаю, но так они быстрее работают». Хмыкнул он и сел на водительское место, но перед тем, как захлопнуть дверцу, снова обратился ко мне. «Алексей Дмитрич, если после грядущего особняк останется цел, то буду должен вам до конца жизни». Я лишь кивнул в ответ. Никакой гарантии дать не мог, оно и понятно. Предугадать действия Пожирателя душ невозможно. Пока ясно только одно, что захват власти он решил начать именно с Сибири и Новосибирск следующий на очереди. Проводив взглядом удаляющуюся машину хозяина дома, я выдвинулся в путь. А по пути размышлял, что паника в городе достигла максимума, раз даже Раскольников сбежал. Сегодня такси было вызвать уже невозможно, поэтому с раннего утра один из моих орденцев Приобрел три машины чисто для передвижения по городу. Они не были обиты броней. А учитывая, что их прошлые владельцы хотели поскорее свалить, то автомобили достались нам почти за даром. На одном из них мы с некромантами отправились к КПП. Когда зашел в диспетчерскую, то застал видящих магов в прежнем составе. «Алексей Дмитриевич, а мы только вас и ждем», улыбнулась мне девушка, у которой до сих пор не было бейджика. «Лина, ты чего?» Шикнул на нее роман. К ней сам знает, когда приходить. Верно, подмечено, улыбнулся я. Так, давайте перейдем к сути. Разведчики вернулись? Да, три часа назад прибыли, отчеканил роман. Я кивнул, разрешая продолжить доклад. Они встретились с группой монстров не менее тысячи особей. Все виды и даже один новый, доложил Роман. Новый? Опиши подробнее. Вы открыли новый вид монстров, которых прозвали царями регатов а вот этот в разы больше. И крылья были? Да. А вот это очень плохо. Такого гиганта будет сложно остановить вблизи города. Придется действовать аккуратнее, чтобы ни в коем случае не задеть людей. Через сколько монстры будут здесь? Не могу ответить, князь. Монстры стояли на месте, словно к чему-то готовились. До места их дислокации всего пять часов на машине. Пешком они сюда за день доберутся. Отправьте наблюдателей. «Пусть меняются каждый день и сразу докладывают обо всех действиях монстров». «Да». Было видно, что Роман хотел возразить, но смелости не хватило. «Да, но?» — переспросил я. «Там очень опасно находиться. Мы уже потеряли двоих разведчиков», — на выдохе произнес Роман. «Считай, что эта проблема решена», — ответил я и велел Саше и Олегу принести из багажника нашей машины коробки с магическим раствором. Я подробно рассказал местным магам о принципе действий и велел выдать наблюдателям запасом. «Вот это вы порадовали, князь!» — воодушевился незнакомый мне парень. «С таким зельем мы точно победим!» «Рано радуетесь!» — я спустил его с небес на землю. «Это хорошо для охоты, а не для обороны города. И не забывайте, что пожиратель душ все равно вас видит, а армия регатов управляет именно он». Несмотря на то, что якобы поставил во главе своих вассалов. «Какие же психи согласились встать на его сторону?» — фыркнула Лина. «Вам стоит знать лишь то, что они добровольно отдали города. И что там происходит сейчас?» — задал я вопрос всем присутствующим. «Люди бегут похлеще, чем отсюда. Стены сносят. У меня дедушка в чите остался. Сам уехать не может, парализован. И я его забрать не могу», — печально ответил Роман. А еще, там регаты по улицам ходят. Дедушка говорит, твари не меньше сотни людей в день жрают. Конечно, пожирателю душ же нужна подпитка и жизненная энергия. А в Империи еще полно преобразователей, которые мы не нашли. Видящих магов не так много, как хотелось бы, и они не могут разорваться. Чертов ублюдок. Но ничего, я стану сильнее и обязательно до него доберусь. Еще пара часов ушла на обсуждение планов по защите города. Сложнее всего было отметать безрассудные предложения пойти навстречу армии регатов. Даже если они нас не видят, то тупо задавят числом. И вновь мы договорились встретиться завтра утром, а в случае чего мне должны были сразу позвонить. Поэтому я спокойно отправился в дом Раскольникова. Там во дворе меня уже ждали учителя чтобы продолжить наши тренировки. «Макар, пойдем скорее. Театральный кружок, опаздываем», — поторопила Настя друга, стоявшего в коридоре училища возле подоконника. «Почему-то у подростков это было любимое место, чтобы зависнуть в телефоне». «Да знаю я», — буркнул Макар. «Подожди, сейчас новости дочитаю». «А что там?» — Настя склонила голову над экраном смартфона. «Огромный поток беженцев». «Люди уже не знают, где спрятаться. В Сибири ожидается война. Омск уничтожен», — Нахмурился Макар. «И что, пожирателя душ никак не выгнать?» «Какие у тебя наивные вопросы?» — усмехнулся Макар и почесал щеку. «Нет, его можно только победить. А на это способен лишь Леха. Не слишком много надежд ты на него возлагаешь. Не меньше, чем он сам. Ой». Настя прикрыла рот руками и выпочила глаза, но быстро опомнилась. Иди скорее к себе в комнату». «Зачем? Мы ж в кружок опаздываем». «У тебя чешуя на щеке», — тихо ответила Настя. Макар сразу спохватился и точно пуля побежал к лестнице, что вела на третий этаж, а Настя едва за ним поспевала. «Елизавета Михайловна, вам нельзя находиться в мужском общежитии», попыталась остановить ее комендантша. «У меня срочное дело», — буркнула она и залетела в комнату вслед за Макаром а потом сразу закрыла дверь на замок, чтобы комендантша уж точно ее не вытурила. Макар стоял у зеркала в ванной комнате. «Капец. Чешуя разрастается. Уже и медальон не помогает», — осознал он. «Может, его подзарядить? Тебе же оставили контакты той женщины. Уже дважды за неделю перезаряжали. Нифига не работает. Но почему? А я откуда знаю? Может, превращение сильнее магии иллюзий?» Макар с расстроенным видом вышел из ванной комнаты и плюхнулся на кровать. Сперва было лишь несколько чешуек, а теперь вся щека в них. «И что делать?» «Если б я знал, то уже бы что-то предпринял». Макар скрестил руки на груди и отвел взгляд к окну. Он не понимал, как теперь идти на занятия. А покидать училище ему уж очень не хотелось. Он уже успел привыкнуть к нормальной жизни. «Не хотелось бы снова призраком становиться» признался он. «Мне тоже», — мягко ответила Настя и присела на край кровати рядом с другом. «Только я совсем не понимаю, что делать. В идеале нужно новое тело. Так скажи Леша, он поймет. «Он пока занят. Уехал защищать Сибирь. Я хотел сказать ему на выходных, но в итоге решил не тревожить». «Ну и дурак. Или хочешь, чтобы он включился, когда будет уже совсем поздно?» «Не будет. Ты из-за своей гордости можешь снова умереть». И ты помнишь предупреждение, что из этого тела призраком не обратиться? Говоришь так, словно у меня под боком полно свободных тел. Вон, любого из училища выбирай. А ты говоришь, как ребенок». Макар поднял взгляд на подругу, которая в теле Лизы была на целую голову выше него. Не хотел признавать это вслух, но мысленно понимал, что она права. Пора повзрослеть. Избавиться от этого тела сразу, как только Леха вернется и надо хотя бы с поисками нового носителя ему помочь. «Чего молчишь?» — нетерпеливо спросила Настя. «Хм, кажется, я знаю, где взять новое тело. Алексей Дмитриевич, уже час ночи. Может, сделаем перерыв?» — Умоляющим тоном спросил у меня Родион Константинович. Он был самым старшим из моих учителей, но и сильнейшим из них. И если бы я не знал, на что способна архимагия этого мира, то сразу бы отпустил старика. «Родион Константинович, неужто вы устали?» — хитро спросил я. «Ни в коем разе», — ответил Архимаг и сразу выпрямился. «Но я бы предпочел поспать, чем заливать в себя зелье бодрости». «Хорошо, можете идти», — спокойно согласился я. «Продолжу тренировку с мастером и магистром. А помимо них, с нами тренировалась и троица моих некромантов. Весь день я отрабатывал массовые атаки, а темные маги попутно учили Айрен новым боевым заклинаниям». «Кажется, братья запали на нее. Причем оба. Иначе не могу объяснить, почему они так бьются за внимание девушки, которая делает вид, что не замечает их намеков». «Алексей, вижу, что вы уже поняли. Магия света может поглотить все», — сказал мне Стефан Елисеевич после того, как я в очередной раз поглотил и уничтожил ману из всех прилетевших в меня заклинаний. «Да, но этого мало. То, что мы сейчас тренируем...» Детский сад по сравнению с мощью пожирателя душ. Внезапно из дома выскочил один из моих орденцев, прерывая наш разговор с учителями. Память на имена у меня была так себе, поэтому я совершенно не помнил, как зовут этого мужчину с пышными усами. Второй раз встречаю в этом мире приверженца старой моды. Первым был Тимофей Сергеевич, но у него усы были куда гуще. — Князь, срочная новость! — закричал орденец. «Какая — Какая? — обернулся я. Пожиратель душ вошел в Санкт-Петербург. Там началась настоящая бойня. Эти слова послужили триггером, и по венам вновь растеклась ярость. Жажда сражений и смерти. Откуда знаешь? В новостях сказали. Там и кадры вторжения были, а потом связь отключилась. Я подошел к лавочке во дворе, где лежали мои вещи. И в том числе телефон. Открыл ленту новостей. И от шока чуть не выронил смартфон из рук. На видео было четко видно, что пожиратель душ сломал огромную стену второго по величине города Российской империи всего одним заклинанием. Потом камера не могла передать, что внутрь ввалились регаты, но это было очевидно. Все произошло внезапно. Ведь Ленинградская область тоже находилась в управлении моего рода. И там были готовы к обороне, но не к такой. Я показал видео Стефану Елисеевичу. Он переместился к городу через портал, уничтожил стену. Через этот же портал призвал тварей. И как такого убить? Я ж буду в него заклинанием бросать. А он просто может через портал исчезнуть. Магистр пересмотрел видео несколько раз. Но по озадаченному взгляду было ясно, что у него нет ответа. Столько людей сейчас гибнет. И ради чего? тихо проговорил Стефан Елисеевич и вернул мне телефон. «Ради бессмертия всего одной твари. Он же так на любой город может напасть. Предугадать невозможно. Может, зря люди сейчас бегут из Новосибирска. Ох, чувствую, что нигде не безопасно. Магистр был прав. Портальная магия делала моего противника практически неуязвимым. Кулаки невольно сжались, но телефон не треснул, заставляя о себе вспомнить. Я тут же набрал номер Ланцова Михаила. Он должен был продолжать поиски ценной информации в архивах. «Алло, Алексей Дмитриевич», — сразу ответил он усталым голосом. «Михаил, у вас есть новые данные? Как пожиратели победили в прошлый раз?» «Пока что я везде читаю про смертоносный свет, но никак не найду, что это такое. Это точно не плетение всепоглощающего облака света, хотя оно и считалось самым смертоносным заклинанием поэтому и запретным. «Возможно, это и не заклинание вовсе», — слух рассуждал Михаил. «Есть догадки?» «Нет. Но, возможно, вам будет интересно услышать еще несколько историй про древних богов». «Про первых магов», — перебил его я. «Как скажете». «Да, про них. Но опять же, не уверен, что источники достоверные». «Это я уже сам решу. Рассказывайте вкратце, в чем там суть». «Одна легенда гласит, что Градимир Великий...» «Доживал свою жизнь обычным фермером. Но это могут быть росказни какого-то психа того времени. У нас в психбольницах тоже полно князей и императоров. Звучало реалистично, но странно. А вторая? Что он и вовсе ушел в монахи. Вот это точно бредни. Не. Согласен. Незачем Богу уходить в монахи. Магу. Как скажете, магу, так магу. Ладно, а что там еще? Но это уже полный сумбур». Еще одна легенда говорит, что после того, как Градимир Великий заточил Агроса на том свете, он уничтожил все знания о своем оружии на нашем языке, но оставил в своем храме послание для избранного. Ну, сами посудите, не мог же он предвидеть, что пожиратель душ вернется. А если мог? Хм, а где вы говорите этот храм?